Глава шестая. Зимний бал. Бал открывал Лэрт незнакомая мне девушка. Их пара составляла интересный контраст. Мужчина был во всем черном. Сертук сидел как влитой на классической мужской фигуре, подчеркивая широкие плечи и узкие бедра. Девушка, напротив, была в светлом, практически белом платье. Бледная, с глазами огромными, как у Лани, она двигалась будто на шарнирах, то и дело спотыкаясь, и давно бы упала, не поддерживая ее Лерд. Я наблюдала за девушкой со смесью сочувствия и облегчения. На ее месте могла быть я. К счастью, мне удалось избежать этой спорной радости. Впрочем, это был не весенний бал, открывать который совместно предлагал Лерд. Горели факелы в железных подставках. Чад от огня окрасил потолок черными полосами. Каблуки туфель выстукивали дробь по каменному полу. Сотни ног за сотни лет отшлифовали его до такой степени, что, приглядевшись, можно было поймать свое отражение. По стенам, чередуясь, располагались лавки и столы с закусками и напитками, а вся центральная часть зала отводилась под танцы. Лэрд пригласил свою даму на первый танец, заиграла музыка, и вскоре к ним присоединились другие пары. Я танцевала лишь с Риком, отклоняя все приглашения, а их было немало. Готовясь к балу, хотела спрятать волосы, но правила не позволяли. На балу дамам пристало распускать волосы, такова была мода. Пришлось соответствовать. Золотым каскадом мои локоны струились по спине и плечам, горя едва ли не ярче факелов. Неудивительно, что все мужчины в зале любовались мной. Но один взгляд я ощущала особенно остро. Он сжег между лопаток, что бы я ни делала. Танцевала, пила вино или отдыхала на лавке. Это был взгляд Лерда. В сумрачном свете факелов на его лице как будто лежала тень, а глаза горели, как у голодного зверя. У меня пересохло во рту, и я облизнула губы, запоздала, сообразив, что жест можно воспринять в том числе как заигрывание. Я не отходила от Рика ни на шаг, но глупо было надеяться, что присутствие мужа остановит Лерда. Не постеснялся же он в его собственном доме потребовать его жену. Я почувствовала его приближение спиной. По коже побежали мурашки, словно вышла на мороз раздетой. Сзади слышались шепотки, шелест платьев, расступающихся дам, а еще шаги, уверенные, размашистые. Так ходят хозяева жизни, люди, знающие, что мир принадлежит им и подчиняется их правилам. Так ходит Анрей Вестер. «Леди Флорианна?» От мужского голоса с характерной хрипотцой у меня задрожали колени. Свежо еще было воспоминание о его пальцах на моем бедре. Упасть бы сейчас в обморок, но такое не сыграешь. Актриса из меня плохая, все сразу поймут, что притворилась. Лэрд, я обернулась, ощущая, как содержимое желудка превращается в лед. «Позвольте пригласить вас на танец», — мужчина протянул руку. «Если, разумеется, мурмер Рикард не против». «Что вы», — откликнулся Рик, — «я буду только рад». «Чему?» Хотела я спросить, но, конечно, промолчала. Воспитание не позволяло устраивать сцены на людях, а на нас, между тем, уже смотрел весь зал. На лицах феодалов читалось «Ничем не прикрытое любопытство». Давно никто не подбрасывал дров в огонь сплетен обо мне и Лерде. Но теперь-то им будет что обсудить. Покоряясь неизбежному, я приняла руку лэрда. Мои тонкие пальцы утонули в ладони мужчины, больше привыкшей держать меч. И снова его прикосновение поразило сочетанием силы и нежности. Она напоминала мягкую веревку, на ощупь сама деликатность, но если свяжет, то крепко не вырваться. Танец, на который пригласил меня Лэрт, был неместный. Я с удивлением уловила знакомые ноты вальса, любимого танца на Италии. Я не подозревала, что его знают в Абердине. Лэрт положил ладонь мне на талию, и я затрепетала. От его фигуры веяло жаром. Своим прикосновением мужчина мог растопить снега на горных пиках. Мы сделали круг по залу, и я поняла, что кроме нас никто не танцует. Догадка была мгновенной. В Эбердине не танцует вальс. Это уступка мне. Лэрд запомнил наш разговор во время танца в замке Мурей. Осознав это, я едва не сбилась с ритма. Я так не пугалась, когда на меня несся кабан». По всему выходило, что Лэрт специально велел сыграть вальс, чтобы пригласить меня. Где только музыкантов нашел. Неужели выписал из самой на италии И ведь сам чудесно танцевал. Я как-то пыталась научить Рика, но он мне все ноги отдавил, неповоротливый, как медведь. То ли дело Лэрт. — Я не поприветствовал вас к Ингрессе, — произнес мужчина. — Непростительное упущение с моей стороны. Как вы устроились? — Благодарю. Я впилась взглядом в грудь мужчины, только бы не смотреть ему в лицо. «Мы всем довольны». «Бросьте, леди Флорианна», — хмыкнул он. «Вы не такая бука, какой хотите казаться. Подарите мне свою прелестную улыбку. Думаю, я заслужил». «Чем же?» — я все-таки вздернула подбородок, глядя с вызовом. «Не тем ли, что вмешались в размеренный ход нашей жизни?» «Наверное, я забывалась». Нельзя так говорить с Сюзереном, но я кипела от негодования. К тому же не я начала этот разговор. Мы замолчали на некоторое время. «Хочу вам признаться», — наконец сказал Лэрд, «но вы первые, с кем я воспользовался правом Сюзерена. Женщины, что у меня были, сами искали сближения со мной. Да и те, на кого я обращал внимание, всегда были этому рады. Он выбрал скользкую тему, и я не желала ее развивать. Да и какой реакции ожидал от меня Лерт! благодарности за оказанную честь, поэтому я спросила о другом. «Скажите правду, зачем вы позвали Рика в Кингрос? Причина во мне?» «Я хотел бы польстить вашему самолюбию, леди Флорианна, но, боюсь, в данном случае я руководствовался благами Абердина». «Рикард нужен вам для дела? Для важного, смею вас заверить». «Почему он?» — не унималась я. «А почему нет?» Вы же не рассчитывали, что ваш супруг всю жизнь безвылазно просидит в замке, прячась за юбку? Он вас салабердина и обязан служить своему сюзерену. О какой службе речь? Я непременно сообщу об этом вашему мужу, — подумав, он добавил. Как так выходит, что мы всегда говорим о вашем муже? Это был риторический вопрос, и я не ответила. Музыка стихла, Лэрт отвел меня к крику, где я смогла перевести дух. Больше в этот вечер вальс не играли, за что я была благодарна музыкантам. Второй танец я бы не выдержала. С зимнего бала все пошло наперекосяк. Лэрд, до этого не вспоминавший о моем существовании, вдруг резко переменился. По его приказу нас присадили за обеденным столом. Теперь мы сидели всего в пяти стульях от него, и он частенько обращался к Рику, но смотрел всегда на меня. На прогулках Рик сопровождал Лэрда, и я была неподалеку. Нет, напрямую Анрей Вестер со мной не говорил, не считая редких фрасвежливостей, мы не обмолвились ни словом. Но он смотрел. Как будто этого было мало. Лэрд повадился по вечерам приходить к нам в покое, якобы для общения со своим новым другом Рикардом Мореем. Естественно, как любезная хозяйка, я была обязана присутствовать. Я сидела в углу и вышивала, но, чтобы мужчины не делали, играли в шашки, обсуждали военные походы, пробовали новый сорт вина... Лерд смотрел на меня. Этот взгляд преследовал меня повсюду. Он снился мне в кошмарах, и я просыпалась с криком и в поту от ужаса. Я превращалась в истеричку, чуть что сразу в слезы. Хуже всего, что срывалась на Рике, намекая, что он не в состоянии оградить меня от Лэрда. Но он делал вид, что не понимает. Я надеялась забеременеть от мужа. Это положит конец планам Лэрда на мой счет, а моя жизнь снова обретет смысл. Ведь призвание женщины быть матерью. Но в этом месяце не получилось. Судьба смеялась надо мной. В конце концов, я не выдержала и высказала мужу свои опасения открытым текстом: Анрей Вестер наносит нам визиты исключительно из-за меня. О чем ты говоришь? разозлился Рик. В чем ты обвиняешь Рена? Он совсем не обращает на тебя внимания. Ты серьезно? Я не могла поверить в его слова. Дон глаз с меня не сводит. Неужели ты думаешь, он приходит к нам ради того, чтобы пообщаться с тобой? Кем ты себя вообразил? Другом Лэрда? «Тебя послушать, так мир крутится вокруг Флорианны», — не остался в долгу Рик. «Представь хоть на мгновение, что я ему интереснее, чем ты». Я потеряла до речи. Несмышленый ребенок, и то умнее Рика. Себя я тоже не считала искушенной жизнью, но здесь он меня превзошел. «Послушай», — он пошел на попятную, — «ты выдумываешь проблему там, где ее нет». Лэрт уже и думать о тебе забыл, забудь и ты о нем. Я кивнула, соглашаясь. Что еще я могла поделать? Если Рику хочется верить, что Лэрт нашел в нем друга, никакие доводы его не переубедят. Тщеславие моего мужа не знало границ. Но вскоре правда выплыла наружу, и не по моей воле. Случилось, что в один из вечеров, когда Лэрт по обыкновению зашел к нам, но в этот раз что-то было не так, я поняла, это едва он пересек порог. Ведь то мужчина был злой. Движение рваными. Куда только подевалась его обычная сдержанность. «Выйди!» — Лэрд говорил тихо, но тон был властный. Смотрел он исключительно на меня, словно в комнате кроме нас двоих никого нет, но приказ без сомнения был адресован Рику. «Мой Лэрд!» — залепетал муж. «Присядьте, я угощу вас вином!» «Пошел вон!» — повторил тот громче. «Ну, куда я пойду?» — растерянно пробормотал Рик. «Это мои покои!» «Вон!» Лэрд повысил голос. Рик кинулся к двери. «Постой!» — позвала я. «Не бросай меня одну!» Муж замешкался, но, поймав красноречивый взгляд Лэрда, торопливо покинул покои. «Видишь, кого ты любишь?» — печально улыбнулся Лэрд. «Я бы на его месте сражался за тебя!» «Вы его сезрен, нашла я оправдание Рику. «Он не посмел ослушаться!» «Чепуха! Он просто не дорожит тобой!» Я скомкала в руках шитье. Забытая иголка впилась в палец, и я вскрикнула. Мужчина тут же бросился ко мне, забрав вышивку, подул на ранку. «К чему это представление?» — спросила я. «Чего вы добиваетесь?» «Ты не догадалась?» «Хотите доказать, что муж меня не любит?» «Просто пытаюсь понять, чем он заслужил такую преданность?» «Дело не в нем, а в моих чувствах к нему». Мужчина поджал губы, мои слова ему не понравились. «Ты извела меня своим равнодушием», — признался он. «Что мне сделать, чтобы ты обратила на меня внимание? Только скажите, я дошел до той точки отчаяния, когда готов на все». «Вы не хуже меня, знаете, что между нами ничего не может быть. Прекратите меня преследовать». «Я бы и рад, но не могу. Тяга к тебе сильнее доводов разума». «Прошу избавить меня от подобных речей». Я покраснела от неловкости. Мужчина нахмурился, — Моя просьба и новый отказ были ему неприятны, но он сумел взять себя в руки. Самообладание у Анрея Вестера было на высоте. Тем более странно, что он терял его рядом со мной. Неужели я так пагубно на него влияю? Я пришел сказать, что настало время Рикарду Мурею доказать свою преданность Абердину. Он, выпустив мою руку, сменил тон. Я отправляю его в южные провинции с войском. Вы хотели первую узнать о его назначении? «Мне приятно исполнить вашу волю, моя лучезарная госпожа!» Я, ощутив слабость, пошатнулась. Мужчина подхватил меня под локоть, не дав упасть. «А как же я?» «Вы останетесь в Кингроссе, дожидаться возвращения мужа». «А вы?» «Я тоже буду здесь». Вот все и сказано. Рику едет, и никто не помешает Лерду навещать меня. В этот раз муж даже спрашивать не станет, было ли что-то между нами пусть Лэрд сдержит слово, и не будет меня ни к чему принуждать, но каждому в замке об этом не расскажешь, да и вряд ли кто поверит. «Сообщите мужу, что отряд отправляется через два дня», коротко кивнув, мужчина пошел к двери. За порогом ждал бледный, как простыня Рик. Он шарахнулся с дороги Лэрда, и лишь когда его шаги затихли вдали, осмелился войти в собственные покои.